По проходам снуют жрицы, они деловитые и сосредоточены. У них в эти дни много работы. Из помещений, где находятся роженицы, слышны стоны. Атоса знала, какую адскую боль испытывают эти женщины, но криков не было. Амазонки умеют переносить боль. Только глухие стоны и брань. Помещения, где рожают знатные, Самое просторное. Атоса вошла в него и увидела на лежанке лоту. Она лежала на спине с закрытыми глазами. Схватки временно прекратились, и роженица отдыхала. Четыре бронзовых светильника обливали лежанки желтоватым светом. Здесь было тепло. На решетке в углу синеватыми огоньками мерцала горка углей в других комнатах, где рожали простые амазонки. Чидил один факел, и было сыро и холодно. Атоса обошла все помещения, нашла одноглазую Динту и велела быть ей около себя неотлучно. Вместе прошли к бассейну в правом крыле храма. Белый мраморный ящик наполнен теплой водой. В нем жрицы омывали новорожденных девочек. Атоса опустила пальцы в бассейн. Вода показалась ей достаточно теплой. Растопленный воск для священных отметин достаточно чистым. В левом крыле черный бассейн. В нем обычная родниковая вода. Атоса подошла к нему, задержалась. По проходу жрица несла новорожденного мальчика. Она держала на вытянутых руках коричневатое, скорчившееся тельце. Ребенок шевелил согнутыми ножонками и орал во всю глотку, словно предчувствуя беду. Жрица вытянула руки над водой, разжала их, легкий всплеск, оборвавшийся крик и несколько пузырьков воздуха на поверхности бассейна. Ни один мускул не дрогнул на лице Атоссы. Заветы и политы из вечной святы. Мужчин не было, нет и не будет в фермоскире. Возвратившись к Лоте, Атоса увидела царицу. Годейра лежала у входа на волосяном тюфике, откинув голову на бок. Она стонала, обхватив руками живот. — Почему ты пришла так поздно? — спросила, наклонившись к ней Атосса. Годера не ответила. Сжав зубы, она продолжала тихо стонать. На лбу ее блестели капельки пота. — Накрой ей лицо, — приказала Атосса. И Динта набросила на царицу священное покрывало. Боль была невыносимой. Царице казалось, что все ее кости давно разошлись в суставах, и разрывают тело на части. Сейчас бы закричать, и стало бы легче. Но Годейра помнит Третий Завет. И еще одна неотступная мысль в голове царицы. Теперь она не верит священной. Пусть она согрешит против правил, но на этот раз она сбросит покрывало и сама поглядит на новорожденного. А боль все усиливалась. Согнув ноги в коленях, она судорожно давила руками на горячую горку живота, а Тосса помогала ей, гладила живот, изредка сильно сжимая его ладонями. В какой-то момент боль достигла наивысшего предела, у царицы потемнело в глазах, и она лишилась сознания. Очнулась, когда в тело вошел блаженный покой. Откинув покрывало, она огляделась вокруг, В углу у стены корчилась в потугах лота. а тоса хлопотала около нее и стояла к царице спиной. Одноглазой динты не было. Осторожно спустив ноги с лежанки, Годейра выскользнула за дверь и бросилась в левый проход. В конце его она увидела одноглазую. Жрица несла ее ребенка к черному бассейну. Она была уже почти около него. Еще минута, и ее ребенок будет утоплен. Царица поняла, догнать Динту она не успеет. Если крикнуть, будет еще хуже. Годейра оглянулась, сорвала со стены копье и метнула его в жрицу тупым концом вперед. Копье ударило в поясницу Динту. Жрица охнула, повернулась и шлепнулась задом на каменный пол. Царица подбежала к ней, выхватила пищащий комочек из рук. «Это была девочка!» По проходу к ним бежала Атосса. Она подскочила к Динте и несколько раз сильно ударила ее по щеке. «Кто тебе велел, слепая собака, нести девочку сюда?» — кричала она. Ты прости ее, царица, эта одноглазая сова будет жестоко наказана, и меня прости. Я поспешила к Лоти и не заметила, как твою дочь понесли не туда, куда следует. Атосса взяла из рук царицы ребенка, понесла его в правый проход. Царица пошла за ней. Динта поспешила к Лоти. Дочь царицы нарекли именем Кадмея. Спустя час родила Лота. Ее девочку назвали «Милетой».